Глава 19. Шон. Этот день когда-нибудь закончится? Сука, как меня все бесит. Приехав в аэропорт, узнал, что все полеты отменили. Даже погода была против меня. Пришлось ехать в The Grand Hotel, где придется провести неизвестно сколько времени, пока снова возобновят полеты. Заказав в номер свой любимый виски, пошел сразу в душ. Хотелось смыть с себя все воспоминания, все то говно, что увидел час назад. Но, постояв тупо под водой долгое время, понял, что ни хрена не выйдет. Картинка, как этот чертов урод обнимает и целует мою девочку. Нет, теперь уже не мою. Плотно стояла перед глазами. Я выпил полбутылки виски. А легче не стало. Твою мать! С силой швырнул бокал в стену, мутным взглядом рассматривая, как янтарная жидкость струйками стекает по стене. Зверь во мне требовал выхода. Рыча все громче и громче, из последних сил пытался его сдержать. Но это все же было выше моих сил. Я стал крушить все вокруг в гостиной номера. И опять легче не стало. «Сука! Тварь! Как же мне хреново!» Никогда не думал, что может быть так больно. Эта боль внутри меня была намного сильнее физической, и я не знал, как можно от нее избавиться, что можно сделать, чтобы стало легче. Упав на кровать, закрыл руками глаза. Нет, я не стану себя жалеть, но и других тоже. Сколько же на меня нахлынуло воспоминаний. Лина. Ее улыбка. Такая нежная. Такая мягкая, ее взгляд, такой любящий. Ее тело такое страстное, а кожа чувственная. Ее стоны такие жаркие, такие страстные. «О боже, так с ума можно сойти!» Мое тело реагирует даже на воспоминания о ней. Снова накрыла волна возбуждения. Еще бы, неделя воздержания — Неделя мыслей о том, как буду ее любить, ласкать, брать это тело много, много раз. Черт, черт, черт! Хватит. Надо взять себя в руки, выкинуть эту маленькую сучку из головы и своего сердца, вырвать так, чтобы больше ничего не чувствовать. Пусть мне будет это уроком. Шлюхи. Все одинаковые. Лина. Шон? «Нет, нет, нет, я не могу в это поверить. Он даже не дал мне все объяснить, обвинил, обозвал, уничтожил и ушел. Как такое могло произойти? Почему все так случилось? Это рок какой-то!» И тут я почувствовала дикую усталость. Меня колотило от холода и дождя, который даже не заметила, выбежав вслед за Шоном. Вернувшись в дом, увидела в гостиной Бена, который стоял у большого окна, и видел все, что произошло на улице. Я чуть не застонала в голос. Бен все испортил, он все разрушил. Зачем он приехал? И тут я вспомнила, что Бен совсем ничего не знает. Он по-прежнему считает, что я все еще его девушка. Дура, ну как могла забыть про него? Шон был в чем-то прав. Здесь есть и моя вина, мой промах. Я медленно прошла в гостиную и остановилась. Нас ждал разговор, но мне абсолютно ничего не хотелось. Мне было плохо. Сердце ныло и истекало кровью. Оно рвалось вслед за единственным человеком, которого любила. «Бен, нам надо поговорить. Я тоже так думаю». Присев на диван, невидящим взглядом уставилась на свои руки. А перед глазами стояло лицо Шона. Слезы выступили моментально. Я даже не попыталась их стереть, а просто сидела, не зная, как начать. «Давай начнем сначала». Бен подошел и сел рядом, но не пытался до меня дотронуться, и за это была ему благодарна. «Кто этот человек?» Я сглотнула. Ком в горле стал огромных размеров. Слова не хотели выходить наружу. «Он?» «Он мой бывший муж». «Вот как?» «А имя у него есть?» «Да. Шон». Шон Донован. «А как давно вы в разводе?» Наконец смогла справиться с собой и кое-как рассказать наше с Шоном прошлое, мягко подводя к настоящему. «Теперь кое-что ясно. И тут он появился внезапно, и вы опять сошлись?» «Ох, Бен, это все сложно. Теперь все по-другому. Ты его любишь?» «Да». «А смысл скрывать?» «Бен неплохой человек, внимательный мужчина». И ко мне всегда хорошо относился. И сказать ему правду, это было бы честно по отношению к нему. Ясно. Бен молча встал и ушел. Господи, ну почему? Если бы только знала. Ведь я так ждала Шона, так скучала и столько хотела сказать. И тут я вспомнила самое главное. То главное, которое бы изменило всю нашу жизнь. И меня прорвало. Дикие крики рвались из самой глубины души. Я кричала так громко и долго, что потом рухнула на пол от полного изнеможения. Прилетев в Денвер, сразу почувствовала дикое одиночество. Мне нужен был он. Рядом. Здесь. Я так привыкла за такое короткое время быть с ним, что уже не понимала, как жила все это время. Скучала безумно и считала часы до его звонка, а потом засыпала одна в холодной постели, обнимая его подушку, вдыхая его такой родной запах. «Мисс Мароу, мисс Мароу, вам плохо?» «Карл». Очнулась у себя в кабинете. Оказалось, что, приехав в офис и не дойдя до кабинета, прямо возле рабочего стола моего ассистента мне стало плохо. В глазах потемнело, голова стала гудеть, а ноги перестали меня держать. Что это было? Никогда не падала в обморок. Даже понятия не имела, как это внезапно упасть без чувств. А тут такое и на глазах подчиненных. Карл принес мне воды. Он явно чувствовал себя неловко и от этого старался не смотреть мне в глаза. «Спасибо, Карл. Я могу чем-то вам помочь?» «Уже все нормально, спасибо». Уже хотела его отпустить, но передумала. «Карл...» У нас сегодня есть срочные дела? Есть, но не очень. Хорошо. Отмени все встречи. Вернее, перенеси их на завтра. Меня не будет сегодня. Да, мисс Мароу, Что-нибудь еще? Да. Попроси подать мне машину. Уже через час я была в клинике, где ждала осмотра врача. Что со мной? Может, стресс? Интересно. В целом чувствовала себя нормально, но какое-то чувство подсказывало, что надо знать наверняка. И вот, пройдя полное обследование, сдав ряд необходимых анализов, я отправилась домой. Но если все нормально, тогда, может... Старательно гнала непрошенные мысли, решив дождаться результатов. А уже ближе к вечеру позвонили из клиники, сообщив, что результаты анализов и заключения врача высланы мне на почту. Быстро просмотрев почту, увидев черным по белому, сначала испытала шок. «Я беременна». «Вот это да!» Тут же кинулась проверить свой ежемесячный график. И правда, мои дни должны были еще начаться в Нью-Йорке. Меня накрыла лавина самых разных чувств. Во мне поднялась безумная радость. У нас будет ребенок, малыш, наше будущее. Мои мечты унесли меня далеко в будущее. Я невольно стала представлять нашу семейную жизнь — «Как мы вместе гуляем, справляем праздники и дни рождения!» А потом внезапная мысль, как холодной водой окатила. «Стоп! А что, если Шон не захочет? А что, если не поверит?» Эту чертову мысль прогнала, как назойливую муху. «Он любит, значит, захочет!» В этот день безумно ждала звонка Шона. Мне так хотелось ему рассказать, прямо крикнуть в трубку радостную новость. Но все-таки решила... «Что скажу, когда приедет?» «Ох, как же хотелось побыстрее увидеть его реакцию!» Сколько времени пролежала на полу, не знала, но вставать совсем не хотелось. Голова гудела и раскалывалась, рук и ног практически не чувствовала. Меня накрыла апатия, и было совершенно все равно, где я и что со мной. Но, вспомнив о своем интересном положении, заставила себя подняться и на слабых ногах поплелась в спальню. Сняв мокрую одежду, сразу завалилась в кровать, накрывшись одеялом с головой. «Это какое-то дежавю! Неужели все опять? Опять как пять лет назад! Нет, больше не могу, и хочу теперь все по-другому, и теперь еще больнее!» Проснувшись утром, я не сразу смогла подняться с кровати. Голова безумно раскалывалась, горло першило, а в теле разлилась такая слабость, что невозможно было пошевелить рукой. Ну вот, не хватало еще заболеть. Пришлось уйти на больничный. Тот день и тот сильный дождь подкосили меня, как физически, так и морально. Строго соблюдая назначенное врачом лечение, мое здоровье на седьмой день пошло на поправку. А вот душевное наоборот — Становилось только хуже. Мне казалось, что начинаю сходить с ума, перебирая в голове все моменты до мельчайших подробностей, думая, как можно было этого не допустить. Все мои попытки дозвониться до Шона провалились. Для меня он стал недоступен, а его ассистентка твердила только одно. Мистер Донован занят, просил вас его не беспокоить. Последней каплей стало найденное кольцо у входа, Мое сердце подсказывало, что его оставил Шон. И стало еще хуже. «Нет, Шон Донован, хватит меня мучить!» Очень долго вертела и рассматривала кольцо. А во мне просыпалась решимость. «Я не оставлю все вот так. Не позволю ему думать, что я такая же, как все. Я заставлю его меня выслушать. А потом пусть валит, куда хочет».